Два Джамбо-Джамбо, два Кэш-Геймс, Лаки-Скратч и Пауэрболл. Кирк Хоган вытащил бумажник. Отодвинул упаковку пива. Узкие темные бутылочки жалобно звякнули. — Хотите выбрать номера? — спросила продавщица. — Запускай любые. — Доверяю. Он многозначительно покивал и усмехнулся. — Будем ждать тираж. «Надеюсь, у тебя рука легкая. Она сунула бутылку виски в большой бумажный пакет. Туда же отправились чипсы, куриный салат и кошачья еда. «Выиграешь двадцать миллионов — один мне!» Кирк резко обернулся на голос. «Калеб, привет! И что ты будешь делать с моим миллионом?» «Как это что?» Вино и женщины, ясное дело. Калипух мльнулся и поставил упаковку Будвайзера на ленту. В равных пропорциях. Недороговато ли? В нашем возрасте. Дороговато? Тебе? Ты не забыл случайно. У тебя же осталось 19 миллионов? Куда тебе столько? Хороший дом, хорошая машина. Ну да. И это неплохо. «И хорошая посудина», — расширил Кирк список. «Яхта, как у всех русских миллиардеров. В это время года что может быть лучше?» «Погрузился и в Южные моря. Да и грузиться не надо. В баре всего полно. И все, только представь, все твое. Кальп достал бумажник. «Дай-ка и мне пауэрбол. Тоже в Южные моря захотелось». «Само собой», — девушка за кассой дружелюбно улыбнулась. Калип и Кирк — почти соседи. Оба живут в Бангаре. Домов тут, считай, нет. Сплошь трейлеры, куда то и дело наведываются еноты. Дом Кирка — один из немногих. Калип пару недель в месяц работает дальнобойщиком, иногда помогает на стройках. Там они и познакомились. Давно ушел бы на пенсию, но приходится работать. Нужны деньги на лечение больной жены. Странно, что при такой физической нагрузке весит он не меньше полутора центнеров, так что его особо здоровым не назовешь. А Кирк Хоган — безработный. Не так-то просто найти работу с его прошлым. Если бы не Декки, его бы вообще здесь не было. Сидел бы в каком-нибудь пригороде... Даже в пригороде пригорода. В пригородах тоже бывают свои пригороды. Пил какое-нибудь дешевое пойло и горевал о неудавшейся жизни. Но дикий, можно сказать, его спас. Они работали вместе до катастрофы. А когда все улеглось, уговорил его переехать в Мейн, И жизнь подешевле, и люди покруче. Никто и не смотрел в его бумаги, когда брали на работу. А потом — это болезнь. Когда стало лучше, было уже поздно. Никто не хотел его брать. Возраст. Скоро 70. Кирк помахал рукой Калибу и пошел к выходу. «Хоган!» Калиб снял с полки маленькую упаковку по и положил на прилавок. «Мы в субботу собрались на зимнюю рыбалку. Присоединишься?» Кирк задержался у дверей. «Куда?» «На это озеро?» «Как его?» «Поушел?» «Там одни щуки, больше ничего». «Не скажи. Барри в тот раз принёс штук пять отличных окуней. Здоровенная, как поросята. Боюсь, сейчас там всё промерзло до дна». «Ну нет», — осклабился Калиб и пошутил. «На дне ещё сравнительно сыро. У нас палатка, газовая горелка, не замерзнем. Он прищурился и внимательно посмотрел на Кирка. «А сам-то как? Как встречаю тебя, удивляюсь. С каждым разом все здоровей. Кирк поднял большой палец. «Как король!» «А если на чистоту? Лучше, чем король?» «Не лекарство, а чудо!» Прошлой зимой Кирк решил, что умирает. Чувство было такое, что провалился в медвежью западню самому выбраться, даже думать нечего, а помощи ждать неоткуда. Летом стало вроде бы получше, а осенью все снова здорово. Дикий случайно разговорился со знакомым врачом, которому устроил террасу на крыше. Этот врач оказался настоящим Франкенштейном. "Есть лекарство", сказал он. "Совершенно новое, своего рода эксперимент. Мало того, если нужна неотложная помощь, Страховка по условию покрывает все расходы. Магнитно-резонансная томография бесплатна. Врач объяснил, что на испытание препарата выделен большой грант. А лекарство оказалось чудодейственным. Настоящий эликсир молодости. Развлечемся, не унимался Калиб. «Я сына беру. Дженни под Рождество опять родила. Не выдерживает парень?» «Сплошной ор в доме. То дети, то жена. По очереди». Кирк засмеялся. «Сколько же их теперь у него?» «Четверо. Ну и ну. В четверо больше, чем человек может вынести». «Двенадцать сорок», — подытожила девушка за кассой. «А когда?» «Шесть, как обычно». «В шесть». Кирк недовольно скривился. С утра рыба умирает от голода, самый клев. Окей, я с вами, но будь любезен, никаких щук. Настала очередь Калиба показать большой палец. Отлично, мы за тобой заедем. Кирк вышел на улицу. Холодно. Хорошо, что догадался надеть пальто, старое, купленное еще в Бостоне в те времена, когда он еще мог позволить себе платить за качество. Минус, конечно, не меньше десяти, но под ногами на парковке хлюпает. Соли не пожалели. Каждый раз давал себе слово не замечать большую вмятину на передней двери Субару, но она упрямо бросалась в глаза. Чудом прошёл техосмотр. Надо бы поменять дверь, но при его минимальной страховке и думать нечего. Ключ так и торчит в замке. С одной стороны рухлить, но есть и преимущество — никто не позарится. Вспомнил свою Ауди. Двойной замок на гараже, дорогая сигнализация. И все равно не чувствуешь себя в безопасности, даже в Бостоне. Там у них никакой морали. Все только и прикидывают, как тебя ободрать. Магазины, адвокаты, твоя собственная жена — Кирк до сих пор развлекался, придумывая наказание, для каждого свое, в соответствии с тяжестью нанесенных ему оскорблений. Он-то искупил свое преступление, но остальные на свободе. И ухом сволочи не повели. Поставил пакет с покупками на пассажирское сиденье, туда же бросил перчатки, повернул ключ и прислушался. «Свести тремень вентилятора, пора менять». По радио по-прежнему говорят про стрельбу в Икеа. У какого-то старого психа снесло крышу. Ничего удивительного. Так и бывает, когда в губернаторы выбирают помешанную на социализме шлюху. Прекратите полицейское насилие, не присуждайте чудовищные сроки. Не амнистировали бы целый полк криминала, и дети были бы живы. А эти, чтоб им прогрессисты, вместо радикальных мер собираются отобрать у людей оружие. А ведь будет хоть у кого в кармане пистолет, и жертв наверняка было бы меньше. Он переключил радио на канал Рока, и настроение сразу улучшилось. Даже перестал замечать назойливый свист из-под капота. Кирк Хоган в прошлом миллионер, а теперь пария. Отщепенец. Судьба — играет человеком. Религиозным он никогда не был. Обязательные воскресные походы в католическую церковь — прихоть Такое же ханжество, как и все, что она делала. Как только деньги кончились, кончились и все обещания, вроде этого идиотского «В радости и в горе», что она пролепетала при венчании. В те годы мало кому удавалось противостоять соблазнам. Экирк оказался в числе проигравших. Он поставлял бетон для строительства самого дорогого в истории Бостона тоннеля. Стена обвалилась. При проверке бетон оказался, мягко говоря, дефектным. Ни один стандарт, ни одна пропорция не соблюдены. Вообще-то Кирк про это даже не знал. Его самого надули. Но кому какое дело? Всегда за все отвечает поставщик. Долгие часы в суде Кирк просидел, уткнув голову в колени. Не хотел, чтобы знакомые разглядывали его физиономию в завтрашних газетах. Эти репортеры, настоящие стервятники, их так и тянет на падаль. А в этом городке он чувствует себя нормально. Здесь никому нет дела, кто ты и откуда родом. Люди помогают друг другу и ничего за это не требуют. В настоящем человеческом обществе — это главное. Ничего больше и не нужно. Мик Джаггер знал, о чем поет. «Верь хоть во что-то, иначе начнется война». И ведь начнется. Сколько могут люди терпеть, что с ними обращаются как с дерьмом? А кто победит, угадать нетрудно. Тот, у кого больше оружия. Кирк свернул на Юнион-стрит. Половина магазинчиков закрылись из-за пандемии. Далеко не каждый может начать все сначала. Так и год прошел. Богатые стали еще богаче, бедные — беднее. Это же ясно как день. Если один богаче, то другой беднее. История повторяется с каждым новым кризисом, а те, кто наверху, начинают швырять подачки вместо того, чтобы возвращать людям работу. Он достал одну из шести бутылок пива, придерживая руль коленями, свинтил крышку и сделал большой глоток. Зимняя рыбалка. Охотнее всего он взял бы ружье и подстрелил пару косуль, но сейчас не сезон. Да и для рыбалки тоже. Все эти дни стояли такие холода, что шутка насчет промерзшего до дна озера вполне могла оказаться не шуткой. Даже бухта Пенопската. Промерзла чуть не на метр. Он сам видел в местных новостях. «Если бы не бесконечный снегопад, вставай на коньки и катись хоть до Рокленда». Он резко затормозил на красный свет и сделал еще один глоток. Дорогу, хохоча и визжа, перебежала стайка детишек с санками. Детям всегда весело. Зима, не зима. А он много бы отдал, чтобы как можно скорее, лучше всего прямо завтра, наступила весна. Ну, дураку ясно. В этих северных краях об этом нечего и мечтать. Правильно сделала его бывшая жена, что переехала во Флориду. Представил ее в темных очках, в леопардовой оправе на краю бассейна. Опустил стекло, сплюнул и опять поднял. И ведь все на его деньги. Видите, я не хочу, подумал Кирк. Они и так уже несколько месяцев не разговаривали. Женщины. Если на белом свете существа жаднее женщин, только и умеют болтать о дискриминации, о равных правах, а когда дело доходит до того, чтобы самим деньги зарабатывать, тут ничего не могут. Но при разводе получают и масло, и деньги за масло. Ей плевать. «Существует ли он вообще или уже умер?» Ее слова «Не хочу иметь с такой жизнью ничего общего». И он не хочет. Даже мышцы напряглись от раздражения. Раньше он не был так чувствителен к стрессу. Так и сказал доктору. «Всё время ощущение, будто за мной погоня. Сердце, наверное. А может, гипертония?» «Ничего дурного с вашим сердцем?» — сказал тот. Пейте меньше кофе и алкогольных напитков. И как это понимать? Рассуждает о пользе диеты и воздержания, а у самого рубашка на пузе чуть не лопается. Хорошо, этот хоть взял немного. Другие только и стараются обобрать до нитки. Пиво кончилось. С последним глотком он проскочил светофор, даже не на желтый, а на коричневый, как любил говорить Дики, и одновременно зазвучал голос Брюса Спрингстина подъехал к дому и вышел из машины. Дом, не бог весть какой, две комнаты, кухня и большая прихожая. Но ему хватает. Если бы не крыша, было бы совсем хорошо. Правый скат заметно просел. И сейчас под тяжестью нападавшего снега это особенно заметно. Летом надо будет приподнять домкратом и подвести еще один венец стропил. А еще лучше перекрыть целиком, Все можно найти на свалке, особенно после того, как где-то снесут дом. И брус, и монтировочные уголки. В принципе, надо начинать запасать материал уже сейчас. Кирк подхватил пакет с покупками и, увязая в снегу, направился к дому. И сразу услышал жалобное мяуканье. «Погоди, погоди», — пробурчал он, открывая незапертую дверь. И для тебя кое-что найдется.